это коренится в ее происхождении. Немец, который осмелился бы сказать «Ах, две души живут в груди моей!» жестоко погрешил бы против истины, вернее, остался бы намного душ позади истины. Как народ трогает, Происшедший от чудовищного смешения и скрещивания рас, быть может, даже с преобладанием доарийского элемента, как народ середины во всех смыслах, немцы являются по натуре более непостижимыми, более широкими, более противоречивыми, менее известными труднее поддающимися оценке, более поражающими, даже более ужасными, нежели другие народы в своих собственных глазах. Они ускользают от определения. И уже одним этим приводят в отчаяние французов. Характеристичен для немцев тот факт, что их вечно занимает вопрос, что такое немецкое. Коцебу, наверное, знал довольно хорошо своих немцев. Мы узнаны, ликовали они ему навстречу, но и Занд думал, что знает их. Жан-Поль знал, что делал, когда с такой яростью ополчился на лживую, но патриотическую лесть и преувеличение Фихте. Но очень вероятно, что Гёте думал о немцах иначе, чем Жан-Поль, хотя и соглашался с ним относительно Фихте. Что же собственно думал Гёте о немцах? Но он Никогда не высказывался ясно о многом окружающем его и всю жизнь умел сохранять тонкое молчание. Вероятно, у него были на это веские причины. Достоверно то, что не войны за свободу, заставили его веселее смотреть на жизнь, и не французская революция событием, благодаря которому он передумал своего Фауста, и даже всю проблему человек было появление Наполеона. Есть слова Гёте, которыми он... Точно иностранец с нетерпеливой суровостью произносит приговор тому, чем гордятся немцы. Знаменитое немецкое «демут» он определяет как снисходительность к чужим и своим слабостям. Разве он не прав в этом? Для немцев характерно то, что по отношению к ним редко бывают вполне неправыми. В немецкой душе есть ходы и переходы, в ней есть пещеры, тайники и подземелья. В ее беспорядке много прелести таинственного. Немец знает толк в окольных путях к хаосу. И так как всякая тварь любит свое подобие, то и немец любит облака и всё, что неясно, что образуется, всё сумеречное, влажное и скрытое завесой, всё неведомое, не передвигающееся, растущее Кажется ему глубоким, и сам немец не есть, он становится, он развивается. Поэтому развитие является истинно немецкой находкой и вкладом в огромное царство философских формул. Оно представляет собою то доминирующее понятие, которое в союзе с немецким пивом и немецкой музыкой стремится анимечить всю Европу. Иноземцев изумляют и привлекают те загадки, которые задает им противоречивая в своей основе природа немецкой души. Загадки, которые Гегель привел в систему, а Рихард Вагнер, в конце концов, даже положил на музыку. Добродушный и коварной. Такое сопоставление, бессмысленное по отношению ко всякому другому народу, к сожалению, слишком часто оправдывается в Германии. Поживите только некоторое время между швабами. Тяжеловесность немецкого ученого, его бестолковость в обществе, ужасающим образом уживаются в нем с внутренней эквилибристикой и легкомысленной отвагой, которой уже научились бояться все боги. Кто хочет продемонстрировать немецкую душу «ад окулос» наглядно, пусть тот только приглядится к немецкому вкусу к немецким искусством и нравам. Какое мужицкое равнодушие к вкусу! Как часто самое благородное и самое пошлое стоят здесь рядом, как беспорядочно и богато все это душевное хозяйство. Немец возится со своей душой, Он возится со всем, что переживает. Он плохо переваривает события своей жизни. Он никогда не может покончить с этим делом. Очень часто немецкая глубина есть только тяжелое, медленное переваривание. И так как все привычно больные, все диспептики, И имеют склонность к удобству, то и немец любит откровенность и прямодушие. Как удобно быть откровенным и прямодушным. Это доверчивость, это предупредительность, это игра в открытую немецкой честности является в наше время опаснейшей и удачнейшей маскировкой, на которую способен немец. Это его подлинное мефистофелевское искусство. С ним он еще может далеко пойти. Немец живет на авось. К тому же смотрит на всё своими честными, голубыми, ничего не выражающими немецкими глазами, и иностранцы тотчас же смешивают его с его халатом. Я хотел сказать, пусть немецкая глубина будет чем угодно. Между собой мы, может, и позволим себе посмеяться над ней. Но мы поступим хорошо, если и впредь будем относиться с почтением к ее внешнему виду, к ее доброму имени и не променяем слишком дешево нашей старой репутации глубокомысленного народа на прусскую удаль и берлинская остроумие и пыль. умен Тот народ, который выставляет себя и позволяет выставлять себя глубоким, неловким, добродушным, честным и глупым, это могло бы даже быть глубоко. В конце концов, надо же оказать честь своему имени, Ведь недаром зовешься завёршся, «да даст народ обманщик.